Кришнамурти, как мне это выяснить? Для этого необходимо освободить сознание от его содержания, не так ли? Да. Вопрос в следующем. Я сижу на этом стуле, и это условие моего существования. Я не могу отбросить стул. Кришнамурти, вы не можете отбросить стул, зато вы можете отбросить созданное временем содержание, которое называют сознанием. Да. Но если время — это сознание, что еще тогда должно существовать? Кришнамурти, подождите. Содержание создает сознание, иначе не было бы никакого сознания. П. Позвольте спросить, разве полностью опустошить сознание не то же самое, что увидеть сознание во всей его полноте? Кришнамурти, да, это так, согласен. Кажется, я не сумел выразиться достаточно ясно. Возможно, тотальное опустошение сознания, но есть и другое – видеть всей целостностью сознания, всем его содержанием. Видеть поле времени как тотальное явление, видеть поле времени в целом, что означает такое видение, отличается ли это видение от поля времени, или оно отделило себя от поля времени и полагает, что обладает свободой, что само смотрит на поле времени. Именно это мы и называем восприятием. Да, такое восприятие предполагает воспринимающего субъекта. Кришнамурти, мы возвращаемся к предыдущему пункту, поэтому возникает вопрос, что значит «видеть» тотально. Я вижу логически, словесно. Я понимаю все сознание человека в его целостности. Целостность есть его содержание. Это содержание находится... процессе времени и представляет собой культуру религию знаний неважно расширяется ли оно или сокращается но оно остается в поле времени расширяясь оно охватывает бога национализм и его отрицание все движение сознания в целом происходит в поле времени это и есть время что вы скажете на это как по вашему д является ли сознание временем д У меня нет другого инструмента, кроме сознания. Кришнамурти, я это знаю. Я вижу, что сознание есть время, потому что содержание сознания и есть сознание, а это содержание копилось в течение многих сотен лет. Д. Сознание — это конфликт, трение. Кришнамурти, мы это знаем. Как может мой ум смотреть на поле времени в целом и оставаться вне его вот в чем вопрос иначе он не может видеть тотальное восприятие должно быть свободно от времени существует ли такое восприятие такое видение которое не от времени что вы скажете да это и есть наш вопрос кришнаморе если оно не от времени тогда восприятие есть движение жизни само восприятие это движение жизни д. Да. Логически должно быть так. А. Можем ли мы сказать, что само восприятие – это движение жизни? Я ничего об этом не знаю. Кришнамурть. Может ли мой ум, который от времени, который представляет собой содержание сознания, то есть накопленное впечатление, опыт, знания во времени, может ли мой ум, который целиком от времени, видеть всю целостность? П. Я сказала бы так, я просто не могу постулировать другое. А прав. А в тот момент, когда я утверждаю его существование, оно становится богом Упанишат. Когда вы говорите, я слушаю. Кришнамурти, я еще ничего не сказал. А. Вот все, что я могу сказать. Я вижу, что сознание целиком содержится в поле времени, и я остаюсь с этим фактом. Я сам этот факт, Кришнамурти. Вы это. И вот приходит какой-то человек и говорит вам, что движение в поле времени измеримо. Далее он задает вопрос. Существует ли такое восприятие, которое видит всю целостность сознания, то есть время? При этом он не говорит, существует такое восприятие или не существует. Итак, существует ли такое восприятие? Вполне законный вопрос. П. Разрешите сказать мне, я вижу вас. Я вижу эту комнату. Я вижу внутреннее содержание своего сознания. Больше ничего нет. Я могу видеть. Это конкретная вещь. Виденье конкретно. Кришнамурти. Не тратим ли мы время понапрасну? П. Нет, не тратим. Мы должны быть конкретными. Это и значит видеть. Кришнамурти. Я понимаю, П. Вот я сижу в этой комнате и вижу все, что в ней находится, включая самого себя. Я наблюдатель, который видит комнату, ее пропорции, ее пространство. Я вижу все это сквозь свое сознание, которое составлено из времени. «П» — я сделала шаг назад, потому что я вижу не только длину и ширину комнаты, я вижу «А» отдельным от «Б». Я вижу все это находится в комнате. Кришнамурти. «Это верно. Наблюдатель и то, что он наблюдает, пребывают в поле времени. Вот и все». Когда наблюдатель изобретает что-то, его изобретение остается в пределах поля времени. Это все, что я знаю, это факт. Но зная данный факт, кто-то приходит и задает вопрос, существует ли движение не от времени. И этот вопрос вполне оправдан. П. Я не знаю. Кришнамурти, вы можете его задать самой себе, поэтому он является законным. Его постановка законна. Возможно, впрочем, что сам вопрос ошибочен. П. Его постановка делает его фактом, а не законным вопросом. Д. Но это вопрос. Вопрос включает в себя нечто большее, нежели факт. Кришнамурти. Он означает, можно ли уму, я исхожу из этого вопроса, увидеть всю целостность самого себя. Вы поняли мой вопрос? Может ли ум увидеть Самого себя в поле времени, не так, как наблюдатель, который видит поле времени. Может ли ум осознавать полностью и видеть сознание как время? Это довольно просто. П. Я этого не вижу. Что значит «видеть сознание как время»? Мы начали с этого. Существует видение этой комнаты, внутренней сферы «я», нераздельности двух его аспектов, внешнего и внутреннего, Это и есть тотальность времени. Другой тотальности нет. А. Увидеть мимолетность. Вот что значит «увидеть». П. Где эта мимолетность? Это истасканное слово. Я просто вижу. Д. Если вы просто видите, тогда вы не видите. Ум — часть времени. Ф. Это понятно. Он видит лишь часть меня. П. Вы слишком легко принимаете, что говорит Кришнаджи. Кришнамурти, я знаю только одно «я» — это тотальность сознания. П. Тотальность в данный момент — это восприятие комнаты и моей внутренней сферы, вот и все. Ф. Это не все. П. А что же еще? А. Другое — увидеть себя не только как личность, но и как обширный процесс.